Наступательные операции на Брянском направлении. 12 февраля, 27 марта 1943 года. После сокрушения армии Паулюса под Сталинградом в ходе операции «Кольцо» сразу же изменился баланс сил на всем советско-германском фронте. Дивизии 6-й армии перестали приковывать к себе силы Красной армии, Освободились как войска нескольких армий, так и управленческий аппарат Донского фронта К.К. Рокоссовского. 15 февраля 1943 года фронт получил новое наименование. Теперь он стал называться Центральным. В его состав вошли 21-я и 65-я армии Донского фронта и две недавно сформированные армии 70-я и 2-я танковая 70-я армия была сформирована на Урале на базе кадров НКВД и первоначально называлась «Отдельная армия войск нквд Вторая танковая армия «Родина ГС» была сформирована из 11-го и 16-го танковых корпусов 11-й гвардейской танковой бригады, 60-й стрелковой дивизии, артиллерийских и вспомогательных частей. Новый фронт предполагалось развернуть между Воронежским и Брянским фронтами и использовать для обхода висящего в воздухе фланга группы армий «Центр». Войскам Центрального фронта, директивой ставки ВГК от 6 февраля 1943 года, ставилась задача обвала фронта противника на московском направлении. Второе. С утра 15 февраля 1943 года двум танкам ТА, 65А и 16ВА перейти в наступление в общем направлении Севск, станция Унеча, с ближайшей задачей перерезать железную дорогу Брянск-Гомель, конно-стрелковую группу Крюкова развернуть на левом крыле, и направить ее через Новгород-Северский, Старый Быков, Могилев, где переправиться на западный берег реки Днепр, обеспечить за собой переправы и выйти в район реки Орша. Иметь в виду, что правее вас будет наступать 13-я армия Брянского фронта, и через Жиздру на Брянск перейдет наступление 16-я армия Западного фронта. Третье. С выходом армий фронта на линию Брянск-Гомель главный удар нанести через Климовичи, Хисловичи на Смоленск с задачей захватить район Смоленска и отрезать пути отхода Ржевско-Вяземской группировки противника. С выходом главных сил в район станции Унеча захватить Гомель силами двух стрелковых дивизий и западный берег Днепра на участке Речица-Жлобин. Одновременно с переходом наступления ваших войск с линии Брянск-Гомель на Смоленск перейдут наступление Западный фронт на Рославль и далее на Смоленск, Калининский фронт на Витебск, Орша частью сил на Смоленск навстречу вашему главному удару. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Прелюдия Курской битвы. Том 15 в скобках 4-3 Москва терра 1997 год, страница 27-я. Конец примечания. Таким образом предполагалось несколькими ударами по сходящимся направлениям продолжить обвал немецкого фронта обходом открытого фланга. Образовывались так называемые канны, обходящими фланг войсками и войсками прорывавшими стабилизировавший еще в 1942 году фронт по такой же схеме осуществлялись Острогожско-Рассашанская и Воронежско-Косторненская операции Маховик советского наступления постепенно раскручивался переходя от операции одного Воронежского фронта к операции проводимой силами нескольких фронтов Воронежско-Косторненская операции Действовали уже два фронта. В февральском наступлении 1943 года предполагалось расколоть фланг группы армий «Центр» силами трех фронтов Западного, Брянского и Центрального. В феврале 1943 года Красная армия столкнулась с теми же проблемами в сосредоточении войск, что и зимой 1941 года 1942 -го годов от станции выгрузки войска выдвигались в назначенные районы пешим маршем по занесенным снегом дорогам. Начало наступления было перенесено на 25 февраля, причем было решено не дожидаться сосредоточения еще находившихся в пути 21 и 70 армии. К 24 февраля 65-я и 2 танковая армии Центрального фронта вышли в район северо-западнее Курска. Теперь у советского командования были эффективные механизмы развития успеха, но их применение зимой сталкивалось с определенными трудностями. Марш на расстояние 250-270 километров соединений второй танковой армии в район предполагаемого использования, проходивший в условиях абсолютного бездорожья, привел к тому, что из 408 танков в назначенный район прибыло меньше половины, 182 танка, Глубокий снег ограничивал действия тяжелых и средних танков и практически исключал действия малых танков Т-60, Т-70 и МК-3 «Валентайн». Маневр обхода фланга войска Центрального фронта начали, развернувшись между Брянским и Воронежским фронтами на рубеже Рождественское, Брянцево, Беляево. С утра 26 февраля они перешли в наступление силами 65-й и 2-й танковой армий в общем направлении на Брянск, а конно-стрелковой группой на Севск-Стародуб, возглавляемая Баграмяном ИХА. 16-я армия Западного фронта должна была прорвать стабилизировавшийся после Козельской операции в сентябре 1942 года фронт ударом на Брянск Севера. Она перешла в наступление 22 февраля. Прорвав первую полосу обороны и вклинившись в расположение противника, на глубину до 13 километров, 16-я армия встретила неожиданно сильное сопротивление войск противника. Советское наступление было парировано немцами за счет ввода в бой крупных резервов. Если в распоряжении советского командования были высвободившиеся под Сталинградом войска, то в группе Армии «Центр» необходимые резервы были высвобождены в результате проведения операции «Буйвол» эвакуации 9-й армии Вальтера Моделя из Ржевского выступа. Фронт на этом участке сократился с 530 до 200 километров и освободившиеся дивизии могли быть задействованы для парирования возникшего кризиса. В результате армия Баграмяна ИХА была остановлена двумя танковыми дивизиями, переброшенными из-под Ржева. Переброшенные из-под Ржева соединения также стали серьезным препятствием на пути продвижения армий Центрального фронта. Вместо глубокого прорыва в обход висящего в пустоте фланга последовали напряженные бои с закаленными в позиционных боях за Ржев немецкими танковыми и пехотными соединениями. В наихудшем положении оказалась конно-стрелковая группа Крюкова ВВ, пробившаяся к Десне у Новгород-Северского. Растянутая по дуге общим протяжением около 150 километров и атакованная одновременно с юга четырьмя дивизиями и с севера двумя дивизиями конно-стрелковая группа не смогла отразить удары противника и к 20 марта, понеся значительные потери, отошла в район Севска. Контрнаступление противника продолжилось и в ночь с 25 на 26 марта 4-я танковая дивизия немцев выбила коннострелковую группу из Севска. Радикальное изменение обстановки могло произойти в результате ввода в бой включенных в первоначальный план наступления армий. Уже 7 марта ставка ВГК изменила задачу Центрального фронта, Теперь к наступлению присоединялись свежесформированная 70-я армия и 21-я армия, высводившаяся под Сталинградом. Однако ухудшение обстановки под Харьковом вынудило использовать 21-ю армию для парирования немецкого наступления на Белгородском направлении. Ставшие гвардейскими армиями сформировали южный фас Курской дуги. С 21 марта войска Центрального фронта перешли к обороне на фронте Мценск, Новосиль, Брянцево, Севск, Рыльск. Так был сформирован северный фас Курской дуги.